Где они на Мерлиновский манер магическим образом наделялись волшебным свойством исцелять и колдовской силой. Когда глыбы песчаника доставляли в Стоунхендж, их поверхность обрабатывали и сглаживали. Хотя первичная грубая обработка несомненно должна была производиться в Каменоломне на Даунсе. Большие куски отсекались с помощью нагревания, охлаждения и ударов молотом. То есть тем же методом, с помощью которого средневековые обитатели Эйвбери разбивали эти камни полностью. Тонкая обработка, которая следовала за этим, была очень медленным процессом. Человек садился на монолит верхом и брал в руки молот. самые обычные камни весом килограммов 20-25. Бах. Во все стороны летела мелкая каменная пыль. Через несколько часов такой обработки возникала узкая боростка, за ней вторая. Гребень между боростками в свою очередь разбивался, и поверхность сглаживалась путём трения камня о камни. Эта обработка, которую туристы, оббегающие Стонхендж за 10 минут, даже не замечают, потребовала, видимо, около 60.000 человекодней. Монолиты опускались нижним концом в яму, а затем ставились вертикально с помощью верёвок и шестов. Аккуратно подогнанные поперечно, поднимались вверх с помощью деревянных башен. Согласно одной теории, или же втаскивались по временным земляным насыпям на египетский манер, согласно другой. И опускались на своё место на верхушках вертикальных камней. Вся работа по строительству, согласно оценке, должна была потребовать около миллиона 497.680 человеко-дней. Это был поистине самоотверженный труд, дружные усилия всей общины, движимые единым духовным порывом. Каждому делу человеком владела необоримое стремление, вдохновенное желание достичь того, что прежде было недостижимо. Построиться оружение, которое, как выразился Генри Джеймс, также одиноко возвышается в истории. какие-на-это необъятные уравнения. Зачем они это делали? Чрезвычайно важный и очень трудный вопрос, выявляющий те вехи, которые, как выразился Керам, соединяют будущего человека с его пятисоттысячелетним наследием. Астрономия предложила частичный ответ. Одним из главных победительных моментов был бог Солнце, прославленный древнеегипетский Ра, перуанский Кантики. Полных 5 веков строители Стоунхенджа сначала люди энеолита, потом бикеры, а затем уэссекцы наблюдали солнце и луну, открывали тайны окружающего мира. прослеживали периодичности, предсказывали опасное время затмений. Гигантское сооружение создавалось в соответствии с этой астрономическо-математической схемой. Хотя по всей вероятности её сложная научная основа оставалась скрытой от воздвигавших его простых тружеников, Замысел во всех подробностях был известен только сословию жрецов. Но как невеличавы солнце и луна, сами по себе эти небесные тела не могли послужить столь мощным стимулом. До открытия тесной связи Стоунхенджа со астрономическими явлениями считалось, что его строительство определялось чисто религиозными побуждениями. не друидизмом. Это была кельтская религия и появилась она позднее. И не зарождающимся христианством, и не иудаизмом, хотя два-три автора и выдвигали аргументы в пользу таких гипотез.